37. Весь август и половину сентября Сяосун ездил по деревням и поселкам Маньчжури и пробуждал свои спящие ячейки. Почти половина из них заснула навсегда, и он, где возможно, восстанавливал их. Ячейки он организовывал чаще всего на основе 10 дворок Сяо Хао но были и такие, что формировались из оседлых кунхузов. Сяо Сун выполнял задание капитана Кэцеру Кавасимы, возглавлявшего один из спецотделов императорской армии. Его отец, Кэзуа Кавасима, был личным другом полковника Кендзи Доихары, главы разведки Квантунской армии. Что, конечно же, способствовало карьере молодого офицера. Кэцеру унаследовал дело погибшего отца и, в частности, получил в качестве особо ценного сотрудника, бывшего офицера, баянской армии агента советского ОГПУ Ван Сяосуна. Созданные им спящие ячейки предназначались по замыслу Кэзуо для поддержки в нужное время японских действий на территории Манчжурии. Теперь уже по мысли Кэцэро это время пришло. «В ближайшее время будет подан знак», — сказал Сяосуну капитан Кавасима на конспиративной квартире в Куанчэнзэ. «И квантунская армия выдвинется». С Слёдунского полуострова для захвата всей КВЖД. Джан Сюэлян будет сопротивляться. Чтобы избежать нежелательных потерь императорской армии, спящие должны проснуться и действовать в тылу гомендановцев методами партизанской войны, то есть разрушать коммуникации, уничтожать небольшие группы войск, поднимать восстания, бить по путям снабжения. Стимулом их действий должна быть перспектива создания независимой Манчжурии под Протекторатом Японии. Какой будет знак? Спросился Осун. Это секрет высшего порядка, но когда знак будет подан, все поймут, что это именно знак. И в своей работе имейте в виду для спящих никакого упования на вмешательство русских. В Москву же, как полагается, сообщите, что все в порядке. Япония соблюдает договоренности. И первое не сделает ни шага для обострения ситуации. После 29-го года испугались Красной Армии. Слишком быстро она разделалась с Сюэляном. «Что вы себе позволяете, агент Ван», — возмутился Кэтсеро вольнодумством китайца. Помолчал и неожиданно продолжил. «Мы очень довольны конфликтом на КВЖД. Наши специалисты увидели расхлябанности труса с северо-восточной армии Джан Сюэляна». Вычислили, в чем опасность особой дальневосточной армии и лично командарма Блюхера. Так что мы очень-очень довольны. А вы займитесь своим делом. Куанчанзи — город и станция на южно манжурской железной дороге, северная точка арендуемой Японией ветки КВЖД. Здесь проходила официальная граница, в пределах которой дорогу охраняла Япония. Но в городах и поселениях Как и по всей Манчжурии действовала администрация гомендановского Китая. Джан Сюэлян опасался находиться в своем дворце в Шэньяне, где его в любой момент могли захватить вежливые люди в черных плащах и шляпах. Он сделал резиденции крепость б 1 пригороде которую занимал 7-тысячный гарнизон, оснащенный современным вооружением, включая артиллерию и танки. Прежде чем отправиться по заданию Кавасимы, Сяусун тщательно продумал, как связаться с Сюэляном. Он мог бы, конечно, передать для маршала письмо через генерала Маолуна, но не хотел оставлять письменный документ, который мог попасть в руки японцев, да и, честно сказать, не очень-то доверял Маолуну. Поэтому пошел навстречу загримированным от старого торговца Дыними. Он знал еще от джан Цзолиня что его сын обожает хэбэйские сладкие дыни, особенно байми ванзы. А тут такой соблазн, свежий урожай. В крепость ежедневно наведывались торговцы продуктами, и седовласого сагбенного крестьянина с тележкой, полной разных дынь, пустили без всяких препятствий. Для торговли в крепости нашлась лишь одна площадка. Это был плац для построений в окружении казарм. Штаб, и резиденция Джан Сюэляна находились в одной из казарм, в какой именно Сяосун не знал, однако надеялся вычислить по личным наблюдениям или использовать какой-нибудь удобный случай, для чего и пришел раньше на полчаса. На площадке уже шумели другие торговцы, предлагали свинину, рыбу, зелень, фрукты. Некоторые из них, постоянные продавцы, обзавелись палатками, установив порядок их расстановки для удобства покупателей. В каждом ряду был свой Чендже старста. староста. Был такой и в ряду овощей и фруктов. Он поначалу отправил новенького на край, до которого дойдет не каждый покупатель. Однако Сяо Сун вручил ему самую большую дыню — лума, знаменитую своей очень сладкой зеленой мякотью. И Чан Дже смилостивился, перевел деревенского Синьпудуня Простафилю поближе к центру, заставив потесниться стариков. Сяосун быстро осмотрелся и сначала, осторожно, потом смелее, дребезжащим тарком, начал выкрикивать название и свойства своих дынь, которые он, кстати, закупил напрямую у знакомого поставщика, снабжавшего лучшие рестораны Шиньяна. «А вот дыни, даньяна, ароматные, единственные у которых даже кожура съедобная. Дыни ванзы, очень сладкие, мякоть изумрудная. Любому солдату по карману плата. Съешьте дыню, вспомните свою деревню, маму с папой». Солдаты подходили, покупали, но Сяусун ждал офицера, желательно не ниже майора, на худой конец капитана, через которого можно было бы выйти на маршала. И дождался, подошел молодой майор. — Господин офицер, — полголоса сказал Сеосун, — прошу передать по начальству, что я привез дыни, которые маршал любит с детства и хочу вручить их лично. — Что ты сказал, сенси Жень, деревенщина, — презрительно спросил майор. — Кто ты такой, чтобы обращаться к маршалу? Я со старым маршалом прошел школу горы лесов. Молодой маршал знает, что это такое. — Ладно, давай, Дэню, я передам. — Нет, только лично. Это важно для маршала. И не вздумай увильнуть, я попрошу другого офицера, а тебя разжалуют в рядовые. Майор взглянул в глаза Сен-Сен-Женя и увидел в них нечто такое, что резво повернулся и чуть ли не бегом направился к казарме, которая выделялась среди других своей внешней отделкой. Через несколько минут из казармы быстрым шагом вышел генерал Маулун в сопровождении того же майора и двух солдат с винтовками. Сяо Сун огорчился, что вмешался генерал, но что было делать, если он начальник личной охраны маршала, и оставить его в стороне оказалось невозможно. Вся группа подошла к Сяосуну. генерал окинул его острым взглядом, однако не узнал и спросил. «Какие дыни с детства любит маршал?» «Интересно, проверяет наугад или спросил у Сюэляна?» — подумал Сяосун, складывая кулаки в приветствии Гуншоу и кланясь. Потом достал с одной тележки отборные дыни. «А вот такие дыни Байами и Ванзы. Выращены в провинции Хэбэй. Их любил старший маршал. И своего старшего сына, тогда еще Баубея малыша, приучил. Дребезжащий старческий голос, седая редкая борода и седые волосы под конической шляпой, видимо, успокоили Маулуна. «Бери, старик, свой подарок, марш, и пойдем, он ждет». «Возьмем с запасом», — сказал усун, «Сколько унесем, а солдаты пускай тележку покараулят, чтобы не растащили любители чужого». Генерал кивнул майору, майор распорядился, и солдаты встали на караул по обе стороны тележки. Сяосун нагрузил дынями Маулуна и майора, сам взял две штуки, и троица направилась в казарму. Кабинет Сюэляна был небольшой, с очень скромной обстановкой. Одно окно с плотными шторами, письменный стол, покрытый синим сукном, к нему примыкает длинный стол для заседаний полумягкое кресло с подлокотниками для хозяина кабинета и десяток таких же по обе стороны длинного стола. В углу застекленный шкаф и железный большой сейф. Над рабочим креслом поясной портрет Джан Золиня в парадной форме со всеми орденами на стене вдоль стола для заседаний карта Манчжури и планы Шиньяна и Харбина. Хозяин был в полевом мундире цвета хаки, даже без планок, орденов и палетов. На настоящем воротнике Френча звезды маршала, тоже полевые, темно-зеленые, молодое лицо гладко выбрито, черные блестящие волосы плотно зачесаны назад. Все строго и обыденно. Поздоровавшись с гостем, Сюэлян подхватил дыню из его рук и едва ли не воткнулся в нее носом. — О, божественный аромат! — воскликнул он. — Запах моего детства. — Генерал, несите тарелки и ножи. Будем дегустировать. — Ваша честь! — продребежал Усун. Позвольте мне сказать несколько слов наедине, и я вернусь к своей тележке. Не почину мне с вами застольничать. — Ну, хорошо! — с недовольной ноткой в голосе сказал маршал. — Маулун, вы с майором оставите нас, но тарелки и ножи приготовьте. — А вы, уважаемый гость, садитесь. Едва они остались одни, Сяосун заговорил обычным голосом, но не негромко. — Ваша честь, я Ван Сяосун, старый товарищ вашего отца. Не удивляйтесь, что я проник сюда столь необычным способом. Слишком много вокруг японских шпионов. Они есть наверняка и в вашем окружении. У меня очень важная информация. — Я помню Сяосуна, — сказал Сюэлян. — Очень рад, что вы живы и здоровы. — Слушаю вас внимательно. Японцы готовят провокацию, чтобы получить повод для вторжения войск. Точное время и вид провокации мне неизвестны, но это может произойти когда угодно. В японском клубе в Шиньяне под видом строительства бассейна установлена батарея дальнобойных пушек, наверняка для обстрела крепости. На вас, ваша честь, обрушатся первые удары японцев, так что будьте готовы. И призовите на помощь Чан Кайши, «Зря, что ли, вы добровольно ему присягнули. Он без единого выстрела получит в свою копилку самую богатую и развитую область. Должен ценить». Сюлян грустно усмехнулся. «Я не люблю Чан Кайши и не верю в его патриотизм. Он объединяет Китай только ради личной власти. И буквально вчера подтвердил мои подозрения. У меня большая армия, 300 тысяч, но она рассеяна по всей Маньчжурии». Собрать ее воедино и заставить слаженно действовать требуется значительное время. Я обратился к Чан Кайши за помощью, однако он приказал не сопротивляться, японцам и отступить. «Почему?» — воскликнул пораженный Сяо Сун. «Ведь у него в руках обкатанная в боях армия». Вот и я спросил, почему. И знаете, что он мне ответил? «Говорит только, что коммунистами учреждена Китайская Советская Республика». Создано правительство во главе с Мао Цзэдуном, и они сегодня наши главные враги, поэтому все силы Гаминдана брошены на их уничтожение. А японцы, мол, подождут. Покончим с коммунистами, займемся японцами. Так что мне придется самому решать, что и как делать. Я вас предупредил, могу лишь добавить, я получил от японцев задание с началом оккупации возбудить население в их поддержку, но буду действовать наоборот, против них». Я знаком с организацией партизанской войны у русских и использую этот опыт. Зачем вам подвергать себя опасности? Японцы коварны, мстительны и жестоки, если вас разоблачат. Сюлян не закончил фразу, давая гостю решать самому. Я служу своей родине, спокойно завершил Сяосун.